Лова 14. Быстро пролетели последние дни, которые Флоре оставалось провести в доме своего детства. Время неслось стремительно, а у неё сердце разрывалось от боли, когда она видела, как уплывает из дома весь их скрб. Вещи упаковывались и отправлялись по новому назначению. Флоре тоже выделили отдельный сундук, в который она должна была сложить все свои детские реликвии и все те вещи, которые ей дороги. Они тоже отправятся в Шотландию вместе с другими родительскими вещами. Она извлекла на свет Божии свои дневники в шелковых обложках, которые вела на протяжении почти всей своей жизни и в которых подробнейшим образом описывала свою жизнь в Эствайт-Холл. Ей предстояло упаковать их в плотную бумагу, чтобы потом уложить в сундук. Но прежде чем сделать это, Флора пробежала глазами несколько страниц, открывая дневники наугад. И снова её охватила невыразимая тоска, словно она прощалась с чем-то очень дорогим её сердцу и прощалась навсегда. Родители целыми днями были заняты сборами, на неё они не обращали ни малейшего внимания, не говоря уже о том, чтобы подбодрить добрым и ласковым словом. И хотя Флора с детства привыкла к тому, что отец и мать всегда держали её в некоторой изоляции, Но в эти последние дни собственное одиночество стало для неё особенно невыносимым. В глубине души она даже чувствовала некоторое облегчение от того, что скоро уедет в Лондон. В довершении всех неприятностей от Арчи тоже не было никаких вестей. Для себя Флора уже твёрдо решила, что бы он там ни твердил ей о том, что она должна верить ему и всё такое прочее, будет лучше, если свои воспоминания о тех днях, что они провели вместе, она запрячет как можно дальше, на самое дно сундука, вместе с остальными пожитками. Судя по письмам, которые Аурелия регулярно строчила ей из Хай Уилд, в её чувствах Карчи сомневаться уже не приходилось. А потому для неё самой забыть всё, что было, это и есть самое лучшее и, пожалуй, единственно правильное решение. Впрочем, настрой на благородную решимость не очень помогал. и Флора днями напролёт, каждую свободную секунду, не переставала думать об Арче. Ещё более болезненным стал для неё момент расставания со своими любимцами, которых она отвезла на ферму мисс Поттер и устроила их там в сарае, как это и было оговорено ранее. Она пространно объяснила миссис Кеннон всё, что связано с потребностями и нуждами животных. Единственное, что скрасило хоть немного горечь расставания — Так это радость Ральфа и Бетси, старших детей Читы Кенн, при встрече с новыми обитателями фермы. Они тут же забрали двух сонь, Мейси и Этель к себе, и клятвы назаверили Флоре, что будут ухаживать за ними с той же любовью, что и она сама. Что же касается будущего Пантеры, то поскольку Сара наотрез отказалась следовать за своими хозяевами на их новое место жительства, сказав, что она ни за какие коврижки не поедет в эти горы, то было решено, что котёнка заберёт она, и он будет жить вместе с ней и её престарелой матерью в их маленьком домике в деревне Ближний Сур. Что ж, думала Флора с явным облегчением. Хотя бы со своими животными она более или менее разобралась. В день отъезда в Лондон Флора проснулась рано утром. На сердце у неё было невыразимо тяжело. Словно огромный камень свалился ей на грудь. Долго она сидела на берегу озера Эствайт-Уотер, в последний раз любуясь восходом солнца над озёрным краем. Природа не обманула её ожиданий, одарив на прощание поистине великолепным пейзажем. Сидя на прибрежном валуне, она разглядывала осеннее небо, расцвеченное утром, пурпурно-алами вспылохами первых солнечных лучей, с наслаждением вдыхая в себя тяжёлый, ещё влажный от тумана воздух. Она напряжённо вслушивалась в утренние трели птиц, стараясь различить и запомнить каждого отдельного исполнителя в этом многоголосом хоре. Дышала глубоко, полной грудью, словно пила и не могла напитаться чистым свежим воздухом. Прощайте, все Выдохнула она с тоской и закрыла глаза, словно щёлкнула затвором фотоаппарата, навсегда запечатлевая картинку в своей памяти. У себя в комнате Флора торопливо переоделась в дорожное платье, натянула на голову шляпку и стала звать пантеру. Обычно котёнок ещё полусонный, размлевший под одеялом, неохотно высовывал свою мордочку наружу, недовольно жмурился от того, что потревожили его сон. А потом начинал сладко потягиваться на постели. Но сегодня он исчез из виду, словно сквозь землю провалился. Флора обшарила всю комнату самым тщательным образом. Нет пантеры. Наверное, я забыла плотно закрыть за собой дверь, решила она. Вот он и выскользнул из комнаты и побежал вниз. Тилли и миссис Хилбек уже хлопотали на кухне. Ваша мать попросила меня собрать вам в дорогу корзину для пикника. Поуйди до Лондона не близкий, захочется и подкрепиться, промолвила Тилли, застёгивая кожаный ремень на корзине. Вы видели сегодня пантеру? спросила Флора у женщин, заглядывая под стол. Я обыскала её, словно в воду канула, а хотела попрощаться. Да, ваш котёнок далеко не ушёл, мисс Флора. Успокоила её Сара, появившись из-под сопки. Однако ваша матушка уже ждёт вас. Не волнуйтесь за пантеру. Я за ней присмотрю, будьте уверены. Прощайте, мисс Флора. И дай вам Бог всего доброго в этом Вавилонском городе, в который вы едете. Пусть вам всегда сопутствует удача. Вам она нужнее, чем мне, шмыгнуло носом миссис Хилбек. Я тут вам испекла в дорогу булочки с чёрной смородиной. Знаю, как вы их любите. Спасибо. Большое спасибо. И, пожалуйста, обещайте, что обязательно напишете мне, как там будет поживать моя пантера без меня, ладно? Конечно, конечно. Мы вам всё напишем и расскажем, дорогая вы наша. Берегите себя. А мы все будем очень скучать по вам, сказала миссис Хилбек, смахивая набежавшую слезу с глаз. Я постараюсь, ответила Флора. И ещё раз окинула расстроенным взглядом кухню, до последнего надеясь увидеть пантеру. Но нет. Котёнок исчез бесследно. Флора поспешила в холл, где её уже поджидала мать. Флора, нам пора, иначе можем опоздать на поезд. Мама стояла в холле, выпрямившись во весь рост и упрятав руки в меховую муфту. На улице уже было по-осеннему свежо. Флора молча проследовала к дверям в сопровождении Сары, которая несла в руке корзину для пикников. "Ступай, попрощайся с отцом", добавила Роза. "Я буду ждать тебя в карете". К своему немалому изумлению, Флора увидела, что отец уже поджидает её стоя на лестнице, ведущей в холл. Сегодня он опирался на свою палку ещё с большим усилием, чем обычно. "Флора, дорогая моя". "Да, папа". Я видишь ли, дело в том, мне искренне жаль, что всё так получилось. Твоей вины тут нет, папа. Ты же не виноват в том, что у нас нет денег, чтобы содержать этот дом. Нет, но отец с несчастным видом уставился на свои ноги. Я имею в виду не только всё то, что связано с домом. В любом случае я очень тебе благодарен. Надеюсь, ты будешь регулярно писать маме. Так что и я буду в курсе того, как станет складываться твоя дальнейшая жизнь. Желаю тебе счастья, дорогая моя. До свидания. Спасибо, папа. До свидания. Флора отвернулась, чтобы направиться к дверям, чувствуя некую обречённость в тех прощальных словах, с которыми обратился к ней отец. Садясь в карету, она в последний раз окинула взором Эсвейт-холл. Но вот карета миновала парадные ворота, И Флора с тоской подумала, что больше никогда не увидит дом своего детства. Вполне возможно, и отца она тоже больше не увидит. Наконец они с матерью устроились в своём купе в вагоне первого класса. Впереди долгая дорога до Лондона. Усевшись в уголке, Флора молча смотрела в окна. Вскоре на смену холмам и долинам пришла непривычная глазу плоская равнина. И снова Флора с печалью подумала, что потеряла навсегда всё, что любила. Но чем дальше уносил их с матерью поезд от родимых мест, тем оживлённее становилась её мать, в отличие от неё самой. «Пожалуй, мне следует рассказать тебе кое-что о доме миссис Кэппл, ввести, так сказать, в курс дела». «Да, мама». Флора рассеянно вслушивалась в весёлое щебетание матери. А та с восторгом же выписала ей... Красивый дом на Портман-сквер. Рассказывала о том, какое высокое положение в обществе занимает семья её подруги, о том, какие у неё очаровательные девочки: Вайолет, 15 лет, и Сони, 9 лет. Вайолет настоящая красавица. Что же до Сони, то она бедная девочка. Будем считать, что у неё есть без на других достоинств, которые компенсируют её довольно средние внешние данные. К тому же у ребёнка просто ангельский характер. Зато в Аюлет природа щедро наделила всем, причём в изобилии. И потом опять же Роза глянула в окно и коротко усмехнулась. В том нет её вины, право, особенно если учесть, какую жизнь она ведёт. Какую жизнь она ведёт, мама? Ах, вовремя спохватилась Роза. И я просто хотела сказать, что с первенцами всегда носятся сверху всякой меры. Сейчас наступил уже черед Флоры испытать замешательство. Она тут же отвела глаза в сторону, но всё же успела заметить, как лёгкая краска стыда покрыла щёки матери. Ведь они обе прекрасно знали, что слово всегда никак не распространяется на их собственную семью. С первенцем Флорой никто и никогда не носился. В час дня Роза объявила, что уже проголодалась, и Флора послушно стала открывать корзинку для пикника. Я нахожу еду, которую предлагают пассажирам в вагоне-ресторане, совершенно несъедобной, продолжала разглагольствовать Роза, пока Флора доставала из корзинки салфетки и тарелки. И тут они обе внезапно вздрогнули, потому что из корзинки вдруг молнией выскочил какой-то чёрный комок, быстро осмотрелся по сторонам и тут же проворно забился под юбке своей хозяйки. Господи Боже мой, а что ждит делает эта тварь? Флора, я тебя спрашиваю, оразу уставилась буравившим взглядом на дочь. Неужели ты посмела спрятать его в эту корзину? Конечно же нет, мамочка. Котёнок слёзы радости брызнули у Флоры из глаз. Она нащупала пантеру под своими юбками, извлекла её наружу и прижала к себе. Он сам спрятался. И что мы станем с ним делать, когда приедем в Лондон? О, мань, прилажу. Не сомневаюсь, семейство Кэппл не потерпит никаких животных в своём доме, учитывая, в каком обществе они вращаются. «Мамочка, я понимаю твои страхи. Пантера действительно может восприниматься как некое неудобство. Но я знаю и другое. Большинство детей обожают котят. А вдруг Вайолетт и Соня тоже из их числа? Ну, не знаю, не знаю», — тяжело вздохнула Роза. «В любом случае, начало не очень хорошее». Скорее пантера уже спала безмятежным сном в корзинке для пикников. Кажется, котёнок быстро успел усвоить правила игры, по которым ему надлежало вести себя. Словом, мать и дочь вышли из поезда на платформу лондонского вокзала Юстон вместе со спящим в корзинке котёнком. Алиса любезно пообещала мне выслать за нами машину с водителем, чтобы встретить нас. А вот и он, Фрид. Флора заторопилась вслед за матерью, пробираясь через толпы народа вокруг, боясь отстать. А Роза устремилась к какому-то коротышке с аккуратно подстриженными усами в красивой ливреи тёмно-зелёного цвета, с надраянными до блеска латунными пуговицами. При виде их он сдёрнул с головы фуражку и отвесил почтительный поклон. Запах гари, непрерывный шум, царящий вокруг, толпы людей, мечущихся в разные стороны, рёв работающего двигателя, от обилия всех этих запахов и звуков, у Флоры даже голова стала кружиться. Впрочем, не только ей категорически не нравилось всё, что она видела вокруг себя. Пантера тоже издала из глубин своей корзинки негром и киписк, то ли от страха, то ли от собственного неудовольствия. «Добрый вечер, мадам, мисс, добро пожаловать в Лондон», — поприветствовал их Фрид и подозвал к себе насильщика. чтобы тот помог им донести баулы до машины. Надеюсь, путешествие не очень утомило вас. Вежливо поинтересовался он у женщин, пока те послушно семенили за ним, направляясь к выходу из железнодорожного вокзала. Сзади плёлся носильщик, катил на своей тележке их багаж. Они подошли к шикарному авто с открытым сиденьем для водителя. Деревянные лакированные дверцы машины поблёскивали в лучах заходящего солнца. Флора с матерью усеялись на мягкие кожаные сиденья. Фрид включил мотор. Тот издал негромкое рычание, и машина понеслась вперёд по широким улицам Лондона. Флора разглядывала в окно модно одетых мужчин и женщин, неспешно прогуливающихся вдоль Мэри-Лебон-Роуд, застроенной красивыми импозантными зданиями, такими высокими, что, казалось, их крыши теряются где-то в небесах. Время от времени из корзинки раздавалась жалостная мяуканье, но Флора не осмеливалась вытащить оттуда котёнка, чтобы хоть как-то успокоить бедное животное. Ведь рядом сидела мама. Их лимузина богнул роскошный парк, вокруг которого тоже теснились высокие кирпичные здания. Перед одним из них шофёр затормозил, и сразу же распахнулась парадная дверь. А на пороге появился лакей. чтобы помочь дамам выйти из автомобиля. Все вместе они вошли в дом, и тут лакей предложил Флоре отдать корзинку ему. "Нет, благодарю вас, не надо. Тут у меня всякие подарочки для домашних", лихо солгала в ответ Флора. Им помогли раздеться, освободиться от пальто и шляпок, а затем проводили по лестнице в зал, который Флоре показался на первый взгляд более похожим на оранжерею, чем на обычное помещение. Комната утопала в цветах. В воздухе витал сладковатый аромат орхидеи, белых лилий и огромных садовых гвоздик, букеты которых теснились повсюду в резных хрустальных вазах. На диване в окружении подушек в кружевных накидках восседала дама, пожалуй, самая красивая из всех, кого Флоре довелось когда-нибудь видеть, и уж точно самая нарядная из них. Её густые каштановые волосы были уложены в искусную причёску с многочисленными локонами. На шее красовалось несколько ниток жемчуга, оттеняющего её алебастрово-белую кожу. А достаточно глубокий вырез платья позволял разглядеть красивую пышную грудь. Глаза у женщины были цвета ярчайшей небесной лазури. Флора в замешательстве замерла на месте, а дама между тем поднялась с дивана, и направилась через всю комнату к ним, чтобы поприветствовать своих гостей. "Моя дорогая Роза", воскликнула она, обнимая мать. "Надеюсь, дорога не показалась вам слишком утомительной". "Спасибо, Алиса. Нет, всё было вполне комфортно. Хотя мы с Флорой всё равно очень рады, что наконец-то приехали". "Отлично понимаю вас". Алиса Кэпл устремила свой изучающий взгляд на Флору. "Так вот она какая". Наша знаменитая Флора. Добро пожаловать, дорогая, в мой дом. Девочки сгорают от нетерпения побыстрее познакомиться с тобой. Няня сказала мне, что Соня весь день занималась рисованием. Рисовала тебе в подарок какие-то картинки. Однако сейчас, к их великому неудовольствию, девочки принимают на ночь ванну, после чего их отправят в кровать. Но я уже пообещала им, что завтра с самого утра первым делом я познакомлю их с тобой». В этот момент из корзинки для пикников раздался жалобный писк, а следом крохотная чёрная лапка просунулась в отверстие из-под крышки. "А это кто ещё там?" удивлённо воскликнула миссис Кепл, и взгляды всех присутствующих в комнате тотчас же обратились на корзинку. "Это это котёнок", ответила Флора, слегка заикаясь, глянув на мать на лице которой тотчас же отразилось величайшее сметение Пожалуйста, миссис Кэпл, простите меня. Я вовсе не хотел брать его с собой, но он сам спрятался в эту корзину. Вот как? Ах ты маленький проказник, хозяйка рассмеялась. Её серебристый смех рассыпался по всей комнате. Дай же мне взглянуть на этого прохвоста. Думаю, дети придут в полный восторг от появления такого незваного гостя. Флора наклонилась к корзине, чтобы отстегнуть на ней ремни. А Роза тут же стала извиняться по поводу столь неловкой ситуации. Но миссис Кэппл даже не стала слушать её. Она тоже склонилась над корзинкой, и, как только Флора открыла крышку, умело схватила котёнка за шиворот. «Какая же ты красавица, однако!» Снова рассмеялась миссис Кэппл, разглядывая пантеру. «Ну и проказница тоже. По глазам вижу». В детстве у меня тоже был котёнок, очень похожий на этого. Что ж, ваша пантера станет красивым и желанным дополнением к детской. Миссис Кепл вытворила извивающегося котёнка обратно в корзину, а Флора в этот момент готова была упасть к её ногам и начать их целовать в знак благодарности. Итак, ужин у нас ровно в 8. Роза, дорогая, я пригласила к ужину несколько твоих старинных друзей. Моя экономка мисс Драппер сейчас проводит вас в ваши комнаты, чтобы вы могли переодеться. Флора, тебя я попросила поместить в комнату рядом с комнатой твоей мамы. Думаю, тебе она понравится. Миссис Кэпл приблизилась к Флоре, взяла её за обе руки и крепко пожала их. Добро пожаловать, моя дорогая. Поднимаясь по лестнице в своей комнате, Флора всю дорогу размышляла над тем, насколько искренней была в своём радушии миссис Кэпл. А вдруг это чистейшей воды показуха, разыгранная специально для них. Но если это не так, то тогда это был самый тёплый и сердечный приём в её жизни. Подумать только, незнакомого человека встречают с такой доброжелательностью. Роза уже взяла из дверной ручку, чтобы пройти к себе в комнату, но в этот момент Флору осенило. Мамочка, «А у меня же нет ничего подходящего, чтобы надеть для ужина», — прошептала она матери, отводя её в сторону и стараясь говорить так, чтобы её не услышали экономка и горничная, которые сопровождали их наверх. «Да, ты права», — согласилась с ней мать и сокрушённо вздохнула. «Прости меня, Флора. Как-то совсем об этом не подумала. Но, с другой стороны, я и понятия не имела, что миссис Кэппл сразу же вознамерится ввести тебя в общество». «Я скажу ей, что ты устала с дороги, и попрошу кого-нибудь из слуг подать тебе ужин прямо в комнату. А перед отъездом, ты же знаешь, завтра я уезжаю домой. Так вот, я оставлю тебе платье, которое взяла с собой. Правда, оно будет тебе немного великовато, придётся подшить. Но я уверена, что среди прислуги в этом доме есть и портниха. Она тебе поможет. Сама понимаешь, гардероб у миссис Кэппл наверняка огромный, А потому без помощи собственной партнихи ей не бояться. Хорошо, мама. Спасибо тебе. Экономка провела Флору чуть дальше по коридору и открыла дверь в просторную и богато обставленную комнату с высокими потолками. На комоде стояла ваза с букетом свежих цветов. Рядом с умывальником висели мягкие полотенца. Если вам что-нибудь понадобится, мисс, звоните в колокольчик, и Пегги всё подаст, сказала экономка. указав на горничную, топтавшуюся рядом с ней, которая тотчас же сделала к Никсон. «Она также отнесёт вашего котёнка вниз, чтобы он справил свою нужду». «Спасибо», — поблагодарила её Флора. Она приготовилась добавить, что и сама управится с котёнком, но обе женщины уже вышли из комнаты. Флора подошла к окну. На улице уже было совсем темно, Зажглись газовые фонари, ярко освещая всю площадь внизу. Возле соседних домов то и дело останавливались кареты. Оттуда выходили оживлённые, нарядные мужчины и женщины в блестящих лакированных цилиндрах чёрного цвета и в красивых шляпках с большими полями, украшенных перьями. Флора отвернулась от окна и увидела, что пантера уже почти обжилась на новом месте. Уселась прямо посреди огромной никелированной кровати и энергично тёрла своей лапкой мордочку, умываясь на сон грядущий. Флора тоже взобралась на кровать и улеглась рядом с пантерой, уставившись в безупречно ровный и чистый потолок. Ни тебе трещинки, ни подтёка, или какого-нибудь пятнышка. Боже мой, как же они, наверное, богаты, если даже своих помощниц размещают в таких спальнях, как эта. пробормотала Флора полосонным голосом. Глаза её закрылись сами собой, и она тут же задремала. Проснулась она от стука в дверь, вскочила, села на кровати, растерянно пытаясь вспомнить, где она и что с ней. Добрый вечер, дорогая. Я тебя разбудила, да? В комнату вошла Роза. На ней было изумрудно-зелёное вечернее платье и тиара. фамильная драгоценность, которую обычно хранили в специальном металлическом ящичке у них дома в Эствейд-Холл. Оттуда тиару извлекали на свет Божий в редких случаях, ведь дома было так мало поводов для того, чтобы дефилировать в драгоценных украшениях. Сама роза была необыкновенно оживлена сегодня и сияла почти так же ярко, как и бриллианты на её голове. Наверное, я всё же утомилась в дороге, мама, вот и заснула. Надеюсь, миссис Кэпл не обидится на меня за то, что я сегодня не спущусь к ужину. О, конечно же нет. Она всё прекрасно понимает. Я тут тебе кое-что принесла. Надеюсь, это тебе понравится. Роза протянула дочери шкатулку для драгоценностей. Флорис дала негромкий возглас, открыв шкатулку. Внутри на бархате покоились жемчужное ожерелье и серьёжки. Роза взяла жерелья и застегнул его на шее Флоры. Потом они вместе посмотрели в зеркало, любуясь отражением. Когда-то эти жемчужные украшения мне подарила мама. Это было в год моего дебюта в Лондоне, тихо бронила Роза. Я так долго берегла их, как самые дорогие моему сердцу реликвии. Но сейчас пришло время, когда они должны принадлежать уже тебе. Она ласково погладила дочь по плечу. Спасибо, мама. Флора была искренне растрогана столь щедрым подарком матери. «Очень надеюсь, что тебе в этом доме будет хорошо. Кажется, ты произвела на миссис Кэппл хорошее впечатление и даже понравилось ей. Я постараюсь, мамочка, чтобы мне здесь было хорошо. Миссис Кэппл очень милая женщина». «Да, это так. А сейчас мне пора вниз к ужину. Миссис Кэппл велела передать тебе...» что она завтра ждёт тебя в детской этажом выше ровно в 8:00 утра. Там она познакомит тебя с детьми и другим персоналом, который представлен к девочкам. Попрощаемся мы с тобой чуть позже. Я отсюда отправляюсь поездом прямиком в Нагорье. Надо подготовить новый дом к приезду твоего отца. Роза поцеловала Флору в макушку. Пэйги подаст тебе ужин сюда. Спокойной ночи, Флора. Сладких тебе снов. Спасибо, мама. Спокойной ночи.